Из блеска в тень, и в блеск из тени С лазурных скал ручьи текли, В бреду извилистых растений Овраги вешние цвели. И в утро мира это было. Дикарь еще полнемой, С душой прозревшей, но бескрылой, Косматый, легкий и прямой, Заметил, взмахивая луком При взлете горного орла, С каким густым и сладким звуком Освобождается стрела. Забыв и шелест оленье, И тигра бархат огневой, Он шел в блаженном удивленье, Играя звучной тетевой. Ее он резко, и оттягивал он реск и со восклицанием отпускал из тени в блеск и в тень из блеска ручьи текли с лазурных скал янтарной жилы звону прудий напоминал его душе призывный смех чужой подруги в чужом далёком шелеще это было в утро мира и угасая и горя казалось призрачная лира звенит в руках у дикаря не позднее 1923 года